Глава тридцать седьмая. В гостях у сестры. Столичный вокзал, как всегда, был шумным и многолюдным. Везде прибывали, отбывали, толпы сновали туда-сюда. Встречающих Белерский поезд, однако, было не очень много. Анита, звонкий голос ухоженной красавицы, привлек внимание окружающих мужчин. Яркая блондинка в лёгком голубом сарафане крепко обнимала сошедшую с поезда невзрачную усталую девушку. Однако внимательный глаз заметил бы несомненное сходство между обеими. "Мина, привет", немного вымученно улыбнулась сестра. "Так не годится", встречающая сурово нахмурила брови. "Ездили там на тебе что ли?" Это твоя работа. Я же говорила. Давай ко мне устроишься. Сейчас наша фирма расширяется. Я безработная, невесело усмехнулась Анита. Так что я подумаю об этом. Уволилась? округлила умело накрашенные глаза Альбина. Или или этот козёл тебя уволил? Просто потому, что принцессу Розалию расклдовали, его на повышение, а тебя сразу вышвырнули? Не знаю, как сказать, Бин, ответила Анита. Не могу сейчас об этом. Ну и ладно, расскажешь потом. Пойдем, отвезем твои вещички ко мне, перекусим и пойдем, побродим по городу. Ты тут запаришься в своей кофте. Лето же. Непривычно, улыбнулась Анита чуть веселее. Все время кажется, куда делся снег. А дичали вы там в вашем Ницбурге? Покачала головой Албина. Привыкай. Теперь и там будут сезоны, как у нормальных людей. Хотя ведь ты туда не вернёшься. Оставайся. Альбина подошла к водителю такси, тот помог сёстрам загрузить в багажник нехитрые скоропаниты, и вскоре машина привезла их к высокому шестиэтажному дому, где аквартировала Альбина. Какие у вас высокие дома, удивилась Анита. Это ещё что? Бывает и по 9 этажей. А недавно я читала, Построили двенадцатиэтажку с гордостью за родной город, сообщила сестра. Уго, я тебе еще не то покажу, гордо сказала Албина. Вот увидишь, в столице жить прекрасно. В театр сходим на выставку. Сестры поднялись на третий этаж. Квартира Албины была двухкомнатная с обоими пастельных цветов и горками ярких флаконов и тюбиков, щедро рассыпанным по всем открытым поверхностям. Всё это косметическое богатство перемешивалось с бусами, брошками и серёжками, рекламными листовками, пригласительными билетами и всевозможными мелочами. "Остальные-то вещи твои где?" Альбина бросила сумки Аниты на персикового цвета диванчик. "Выслала почтой на твой адрес", сказала Анита. "И правильно. Кофе будешь?" радушно предложила хозяйка. "Лучше чаю". Чаю так чаю. Кухня оказалась такой же беспорядочно милой. Кремовые, светло-золотистые, персиковые чашки и тарелки с нежными узорами, розовый чайничек, три или четыре букета на окне, втиснутые в разнокалиберные вазы, а один даже в большую пузатую банку из-под солений. Альбина пошуршала в кухонном шкафчике, вытащив из его недр несколько коробочек и жестянок. Три повникам, малиновый коктейль, грушевый жасмин, облепиховый, таврихарский зелёный. Пусть будет малиновый. Аня-то уже успела слегка запутаться во всём этом разнообразии. Ты все эти сорта пробовала? Да нет, присылают в подарок на праздники. Вот этот на работе подарили недавно. Альбина продемонстрировала красную коробку в белый горох, украшенную крошечными бантиками из настоящих лент. А этот Нет, этот я сама купила. Да что-то руки не дошли попробовать. Малиновый чай оказался очень вкусным и душистым. Напившись чаем и перекусив тонким хрустящим печеньем, девушки стали решать, куда они пойдут в первую очередь. Поехали по магазинам, предложила Албина. Только с ними этот вязанный ужас. Она кивнула на темно-коричневую кофту сестры. Я тебя должу что-нибудь свое. Раскопавшись в шкафу, Альбина достала нескольколетних блузок с короткими рукавами и пару юбок длиной до колена. Вот, кажется, это будет тебе очень к лицу. Анита увидела хорошенькую голубую блузку с белым кружевом, косой тонкой линией, проходящей через грудь. К ней модница-сестра предложила юбку цвета шампанского. Обе вещи хорошо сели на Аниту. Только вот накрасить бы тебя и причесать. И очки? Нет, они же давно износились, сказала Альбина, качая головой. Так что давай зайдём в парикмахерскую, а? Плачу я, ты моя гостья. Анита улыбнулась чуть виноватой улыбкой и отдала себя в умелые руки сестры. Та усадила Аниту перед зеркалом и принялась сначала сооружать причёску, а потом накладывать макияж. Смотри, какая ты красавица. Анита вернула на свое место очки и не смело посмотрела на себя в зеркало. Ой! Вот тебе и ой! Довольно произнесла сестра. Сейчас я чуть-чуть подкрашусь и пойдем. Первым делом Албина потащилась из трух с ее любимым парикмахеру, где они минут двадцать листали журналы, предлагая растерявшиеся Аните глянцевые картинки ярких симпатичных блондинок. В конце концов, видя, что Анита не может выбрать сама, Альбина шепнула: "Доверься мне, сестрёнка". И Анита решила, что это будет наилучшим вариантом. В конце концов, её сестра работает у одного из лучших производителей магической косметики и выглядит просто ослепительно. Берекмахер поколдовал над волосами Аниты, слегка подравняв кончики и сделав задорную чёлочку, а потом слегка осветлил её невнятно русые пряди. Она то снова ойкнула, увидев, как посветлело и засияло ее лицо, словно вода смыла с нее не только краску, но и часть ее печали и тревог. После парикмахерская Льбина отвела сестру в салон, где продавались очки, и помогла выбрать новые, тоненькие и изящные. Пока мастера делали стекла, девушки пили вкусный лимонад за столиком в кафе напротив. Анита этой деловой краткой поглядывала на своё отражение в стеклянной витрине. Албина ловила её взгляды и довольно улыбалась. Получив очки, девушки решили прогуляться в парке, и там Анита наконец-то решилась рассказать сестре, зачем она приехала в столицу. Понимаешь, начала рассказывать Анита, когда они, устав гулять по тенистым аллеям, сели на белую прохладную скамейку. Я хочу узнать, что стало с моим другом. Мы вместе работали там в Низбурге. И сестра Лукаво улыбнулась, почувствовав, что разговор сейчас пойдёт не просто о знакомом. Конечно, она догадывалась о баничном увлечении Мангера. По письмам и по восторженным описаниям Аниты у сестры мог сложиться только положительный образ. Альбина не могла не слышать о том, что хранитель башни скоро станет новым придворным магом. Теперь, конечно, до него не достучишься. Надеюсь, Нита думается, мелькнула мысль у Альбины. Она столько лет по нему сохла, не замечая никого другого. Может, здесь с кем-нибудь познакомиться. Вернее, он проходил практику. Его зовут Риенни, то есть Эдвин Гривейн, продолжила Анита. Да, ты писала и о нём, кивнула Альбина. Дело в том, они-то собралась с духом, чтобы произнести следующую фразу. Дело в том, что это он снял проклятие с принцессы. Он, а не господин Мангер. "Но как?" глаза сестры округлились от удивления. "Я же сама видела по телевизору, и придворные маги, и король, не могут же все ошибаться". "Могут", упрямо поджала губы Анита. "Я Мы с Венией побывали в городе фей, в том самом затерянном городе. Вот это да, Альбина прижала ладонь к своему широко открывшемуся рту. Отняла руку, хихикнула. Вот это прелесть, моя новая помада. Смотри-ка, вообще не смазывается, да? Я тебе такую же подарю. Давай, рассказывай про фей, интересно же. Они-то коротко поведала свою историю, опустив множество деталей. Она ни слова не сказала о преставаниях бывшего начальника, о тёплых посиделках у Вини дома, ведь тогда вы пришлось рассказывать, как она очтелась на улице ночью в метель. Ещё она была не готова всполнять про визит в Стейли. Боялась, что голос дрогнет. И хотя она знала, что Албина никогда не станет осуждать сестру, какой-то противный внутренний голосок нашоптывал о ней: "А помнишь, что ты писала Бийне, как восхищалась Мангером?" экссущечала его от всех сплетен, как останавливала тех, кто говорила о его недостатках. А сейчас ты будешь рассказывать, каким он оказался, и даже родная сестра она зовёт тебя дурочкой. А если ты ещё и признаешься, что место в твоём сердце почти сразу же занял другой мужчина, то ты просто ветреная, легкомысленная особа, которая всё равно кого любить. А потом он успела мне сказать только Что проклятие снято, и всё. Я чутилась на окраине Избурга, а он неизвестно где. Там действительно началась весна. Оказывается, мы были у Венни несколько часов, а почти 3 дня. За это время её высочество забрали в дворец и Мангера тоже. А что касается Венни, то я сходила к магу поисковику, и тот ответил, что Венни в Нисбурге. Было уже поздно и неприлично идти к нему домой. Тут Анита слегка покраснела. Я пошла утром, а его тоже забрали в столицу. Правда, непонятно, почему тогда о нём ничего не слышно. Я надеялась, что Мангер признался и поэтому венье забрали. Но в утренних новостях ничего подобного не было, а я ведь даже жалобу написала на Мангера. Ты? Жалобу на Мангера? Альбина едва не поперхнулась от изумления и потрогала ухо. Я всё правильно расслышала? Ну, да. Они-то покраснела еще больше. Он ведь присвоил себе подвиг Винни. Но ну, может он тоже что-то наконец сделал? Ты же ведь не знаешь, засомневалась сестра. Они-то смутилась. Да, у нее даже и мысли не возникло, что Мангер мог в пику старому врагу инспектору Муру собрать все силы и совершить невозможное. Да, они-то хорошо помнила из собственного опыта, как расслабленный в обычное время начальник. буквально горел на работе, фонтанировал идеями, когда подходило время очередной проверки или сдачи отчётности. Оне-то поймала себя на мысли: может, она несправедливо судит о рангере? Сначала восхищалась им, а после того памятного вечера готова приписать ему все грехи. Не знаю, растерянно произнесла она. Так, Альбина смирилась с уструп подозрительным взглядом. Знаешь, что-то между вами точно произошло, а ты от меня скрываешь. Я не скрываю, сказала Анита. Я, я просто не все еще рассказала. Так рассказывай, сверкнула глазами Албина. Это немного трудно. Анита отвела взгляд. Так что у вас было с Мангером? Он тебя обидел или что? Не думала Албина. Я даже представить себе не могу, что он должен был сделать, чтобы ты отправила официальную жалобу, да ещё на человека, которому чуть ли не хвалебные оды слагала. Да даже если бы он тебя оскорбил, увлёк и бросил, ты бы не стала жаловаться никогда. Ох, Анита, если честно, я беспокоилась. По-моему, из вас бы всё равно не вышла хорошая пара. Знаю, ты не первая мне об этом говоришь. Грустно улыбнулась Анита. А кто ещё? Живо поинтересовалась сестра. Одна девушка, с которой мы подружились. Её зовут Катриона. Она двоюродная сестра Венни. При упоминании имени практиканта Альбина снова уловила смущённый румянец и перемену в голосе своей сестры. Интересно, очень интересно. Так вот, она мне тоже сказала, что господин Мангер не из тех, кто делает девушек счастливыми. А еще она очень на тебя похожа. Тоже обещала меня переодеть и накрасить. Говорила, Мангер тогда удивится. С грустной улыбкой вспомнила Анита. Действительно, в тот вечер, прежде чем прижать ее к себе и поцеловать, бывший начальник был ошеломлен, увидев фотографию красавицы Бейны. Столько лет он не замечал свою преданную секретаршу, а представив ее такой, как сейчас... Она посмотрела на свои руки, сложенные на нежно золотистой ткани юбки, коснулась светлой пряди волос, представив Аниту красивой и ухоженной, сразу же вспыхал к ней мимолётной страстью. "Слушай, мне нравится эта твоя Катриона", хмыкнула Альбина. "А она там в Низбурге живёт?" "Нет, в Синкарине". "Ой!" У Аниты вдруг загорелись глаза. А вдруг Винни ей написала или позвонил? Может, она что-то знает? Так давай позвоним ей, ответила Альбина. Ты знаешь её номер?